Восьмое. Прямое дополнение употребляется в форме родительного падежа, если оно выражается отвлечённым существительным. Я не имел надобности в дополнительных объяснениях и подчёркиваниях Салтыков-Щитрин. Не имел надобности. При члене предложения... выраженным словом категории состояния возможно прямое дополнение и в винительном и в родительном падеже если в роли дополнения употребляется одушевлённое существительное то оно принимает форму винительного падежа а если же используется существительное с абстрактным значением то дополнение становится в родительном падеже Жалко дочь или сестру. Жалко потерянного времени или прошедшей молодости. Параграф 230. Косвенное дополнение. Косвенное дополнение – это дополнение, выраженное формой винительного падежа с предлогом или формами других косвенных падежей с предлогом и без предлога. Александр Невский выхватил из чьи-то рук топор, исконное русское оружие, и прыгнул с конем, и, навалясь на магистра, ударил топором по его руке. Приглагольное дополнение. Косвенное дополнение могут передавать различные значения объектных отношений Страница 504. Первое. Дополнение, выраженное формами косвенных падежей, без предлогов, обозначает объект, на который действие переходит частично. Я бесстрастно, лучше сказать, беспрестанно бегал, От большого костра к маленькому приносил щепочек прутьев. Объект достижения чего-либо. Чинов я не хотел, а славы не добился. Объект, на который направлено действие. Долго он тряс старику руку. Орудие или средство действия. Он бросился в подвал и начал стучать кулаком в деревянную дверь. Второе. Дополнение выражено формами косвенных падежей с предлогами, обозначает материал, из которого что-либо изготовлено. Школьники сделали из глины, стекла и цветной бумаги макет. Направленность действия к объекту. Агроном пошёл прямо по пашне к речушке. Объект речи – мысли. Она стала рассказывать о своей работе. Спой нам, ветер, про чащие сны, про зверинный запутанный след, про шорохи, ночные про мускулы стальные про радость боевых побед лепс в кумачи объект с которым совершающие действия приходят в соприкосновение что то громадное ударило по вершинам сосен и брякнулось о землю при атрибутивное дополнение при атрибутивное дополнение косвенное дополнение, выраженное прилагательным, обозначает объекты по отношению к которым обнаруживается тот или иной признак. Дополнения могут употребляться с предлогом и без предлога. Вместо «прилагательных» могут быть существительными. Или это же определение, как звучит в данном учебнике. «При атрибутивное дополнение, при членах предложения, выраженных именами прилагательными, могут быть косвенные дополнения». В такой функции выступает существительная, местоименная существительная и субстантивированная формы. Эти дополнения обозначают объекты, по отношению к которым обнаруживается тот или иной признак. Дополнения при именах прилагательных могут употребляться с предлогом и без предлога. Он занялся ещё новым для него делом. Небо, полное грозою, всё в зорницах трепетало. Но кто знаком со школой в истинном её смысле, того на удочку не поймаешь. Пресубстантивное дополнение. Это косвенное дополнение при членах предложения, выраженных существительными. Обозначают они объекты действия. Это значение реализуется в дополнениях при отглагольных существительных, образованных от переходных глаголов. Его судили за нарушение общественной тишины и спокойствие. Она вела точное наблюдение по опылению пчёлами огурцов. Значение объекта действия характерно для дополнений, выраженных существительными, образованными от непереходных глаголов. Мы шли и чувствовали как зародившаяся в нас надежда на еду обостряет боль голода. Это была его первая встреча с танком. Это страница 505-я.